А парень постоянно ходит с портфелем из свиной кожи, довольно толстым. В таких таскает разобранные автоматы. По облику американец. — Спасибо, не оборачивай, — сказал Роумен. — Любимую высвободили? — Да. — Где она? — Миссис Роумен в Штатах. — Вы убеждены, что за мной ходят? — Да. — Вы больше не прихрамываете? Это был камуфляж?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 Машина экономического советника, постанав сколько и было положено, наконец завелась. И снова в дрожащем слоистом воздухе повисло облачко цветом, похожее на грозовую тучу. Штирлиц быстро сел рядом с Роуманом и сразу же включил радио. Звука не было. Чья машина? спросил Штирлиц. Нашего парня из посольства. Разгильдяй, чертов. Не автомобиль, а катафалк. Хотя набирает здорово. С места, словно у него двигатель форсированный. Ну, рассказывайте, старина, сзади чисто? Штирлиц опустился к радиоприемнику, пошарил в приборном щитке, нащупал что-то, жестом попросил Романа припарковаться, тот, недоумевая, притормозил возле обочины.